Глава пятнадцатая «Мой дорогой Кэмпион», — вывели Найска с неловкие пальцы дяди Уильяма, — «после вашего неожиданного дезертирства я тщательно проверяю всю свою почту, собирая каждую крупицу доходящей до меня информации. Не сомневаюсь, вы знаете, что делаете, и у вас есть важная причина, чтобы столь эффектно удалиться». «Хотелось бы услышать о ней от вас, когда мы вскоре встретимся. Я вам абсолютно доверяю, как и всегда. И знаю, вы вполне способны найти удовлетворительное решение для той проблемы, с которой мы столкнулись. К сожалению, в настоящее время белые стены не назовешь тихой гаванью. Велосипед Конрада, как я сегодня видел, все еще стоит в гардеробной, а значит, нам по-прежнему угрожает его визит. По-моему, это угнетает Линду. Она не такая веселая, как обычно». «Ив. очень интересная девица. Раньше я с женщинами был запросто, но с ней, признаюсь, никак не разберусь. Я уверен, у нее есть тайна. Все время одна, хандрит. В ее возрасте такое поведение неестественно. В 1920-м вы просили разузнать именно про это время. Ей был один год, и она жила со своей матушкой в пуле, а Джимми работал на континенте. Потом Ив отдали в монастырскую школу на Западе а когда ей было восемь лет, мать умерла. С того времени она жила с гувернантками, а потом, два года назад, Джимми уступил ее требованиям и позволил поступить в художественную школу в Лондоне. Она там отучилась, и теперь ходят разговоры насчет дальнейшего обучения в Париже. Судя по тому, каким я помню Париж, туда не годится отпускать молодую девушку без сопровождения. Но я уверен, город с тех пор сильно изменился». «Война принесла и печаль, и очищение. В случае Парижа — жаль, если так. Но что поделать? Вернусь к девушке. Меня удивляет ее апатия. В семнадцать человек обычно легок на подъем, рвется с поводка, кровь кипит в жилах, а она не очень-то и хочет дальше учиться искусству. Говорит об этом без всякого энтузиазма. Я ее, в конце концов, дожму. Осторожно, конечно, но пока она для меня загадка». Джимми приезжает каждый день и тает прямо на глазах. Иногда кажется, что он держится только из-за работы и благодаря неукротимому мужеству. То и дело залетает Петри. На новой старой машине, поскольку прежняя отправилась на покой. Причем намного позже, чем следовало. «Один раз был Ричард Пойзер. Никак не заставлю себя ему доверять». Он приехал к ланчу и очень расстраивался из-за дурацкой статейки, которую какой-то дряной газетчик уговорил Конрада подписать своим именем. Я читал и, признаться, ничего такого в ней не увидел, но и Пойзеру, и Джимми она сильно досадила». «Конечно, люди склонны забывать, что искусство сурово к своим служителям, и когда человек вроде Джимми Сьютайна страдает от переутомления, то ему легко принять куст за медведя, выражаясь словами моего великого тезки. сквайр Мерсер с типичным для него отсутствием чуткости, я скорее назвал бы это ужасным эгоизмом, улетел в Париж на какое-то мероприятие, но должен вернуться до конца недели или даже к похоронам». «Единственный, кто здесь счастлив, — малышка, и ваш человек Лак. Он справляется настолько, насколько можно было ожидать, и очень подружился с маленькой Сарой, которую упорно называет молодой хозяйкой. Такое обращение им обоим, по-видимому, очень нравится. Иногда я слышу в нем некоторое поддразнивание, но девочка за столь короткое время сильно к нему привязалась. И это говорит о том, что у него доброе сердце». Подобное достоинство, на мой взгляд, с лихвой искупает любые недостатки. Хотя они, когда тренируются открывать гостям двери и отвечать на звонки, поднимают страшный шум, Линда вроде бы им довольна. Лак, несомненно, вносит нотку веселья в этот дом, полный грусти и печали. «Надеюсь увидеть вас на похоронах Хлои Пай. Какой морокой, наверное, была она при жизни. Да и после смерти то же самое. Демортиус». «Я поеду в город с Джимми. Родственница покойной, очень простая особа. Вы, кажется, встречались. Проявила почти болезненное упрямство, требуя, чтобы все, кто как-то связан со смертью Хлои и с ее работой, непременно были на похоронах. Джимми, естественно, изо всех сил старается ничем ее не обидеть. И я так понимаю, ведущие актеры из моего шоу, а также остальные, будут сопровождать гроб к месту последнего упокоения». «Я очень надеюсь, что вы тоже исполните свой долг и придете. Мы все будем следовать за катафалком до кладбища, а затем ненадолго вернемся в дом». Я высказался против последней затеи, поскольку мы, слава богу, не близкая родня. Но славная миссис Поул непоколебима, а Джимми желает ей угодить, и это очень мудро. «Значит, надеюсь увидеть вас на Порталингтон-Роуд, 101, завтра, в пятницу, без пяти два». «Не разочаруйте нас. Я так вас нахваливал, Джимми, что теперь чувствую за вас ответственность. Всего наилучшего, дорогой мой мальчик. Вечно ваш Уильям Р. Фарадей». «Постскриптум. Открыл уже запечатанное письмо после прогулки по саду, где обнаружил нечто довольно странное. Допускаю, что речь идет всего лишь о каком-нибудь деревенском романе, но передаю все как есть». Отклонившись от обычного своего маршрута вокруг цветочных клумб и озера, я углубился в заросли. Есть там несколько очень красивых деревьев, их вид напомнил мне о том, как в детстве я лазал за птичьими яйцами. Хотя для этого уже не сезон, я решил испытать удачу и проверить, сохранил ли былую зоркость. «Скажете, глупая мысль, и я соглашусь, но притом удачная». Вскоре я заметил в развилке молодого вяза совсем невысоко гнездо дрозда. Я сунул туда руку и вытащил не что иное, как свернутую бумажку. Это был обычный белый листок с запиской, нацарапанной карандашом, причем, видимо, в большой спешке. И узнать почерк я не смог бы даже быть он мне знаком, что маловероятно. Я переписал слова в свою записную книжку и прилагаю эту страничку». «Записку я положил на место, поскольку решил, что лучше ее не забирать, но почерк запомнил очень хорошо, и можете на меня положиться, буду смотреть в оба. У. Ф.» Записка, переписанная торопливой рукой дяди Уильяма на листок из блокнота, была очень краткой и одновременно содержательной. На другой стороне листка он написал пояснение Найдено в поместье белые стены во второй половине дня вторника, в птичьем гнезде, что в развилке дерева, стоящего в четверти мили от границы поместья. Расстояние определено приблизительно. Само же послание состояло из одной строки, и хотя и нацарапанное кое-как, было очень выразительно. «Я люблю тебя. Люблю. Люблю».